Глава 12 Тем временем в коридоре. Даниэль. «Мне стоило больших усилий выпроводить всех из обеденного зала, чтобы дать Тайлерису шанс вовремя консумировать брак. Должен признать, что помощь Лингвара в этом деле была неоценима. Без него я бы вряд ли справился. Так что я решил про себя, что постараюсь закрывать глаза на его дальнейшие выходки. Конечно, пять минут – это катастрофически мало, но можно успеть при желании». Потом-то отправится к императору, а я уже порадую нашу милую жену по полной программе. У нас вся ночь впереди, долгая и очень страстная. А пока что, выпихивая за дверь последнего из гвардейцев, я услышал, как он задает вопрос Кею. А на что хоть они спорили? Меня этот вопрос поставил бы в тупик, но лингвар в очередной раз проявил смекалку. до да такую, что я не знал, пнуть его или поблагодарить. «Кто больше выпьет?» Не моргнув глазом, заявила это животное. «Но ведь женщина вроде сейчас не пьяная», – растерялся старшина. «Ты ее валенки видел?» – фыркнул кот. «Кто в трезвом уме такую обувь летом надевает, да еще и на десять размеров больше?» это верно», – был вынужден согласиться вояка. «А красивый тут замок, не ли?» Этот артист с упоением продолжал заговаривать гвардейцам зубы. «Да, ничего такой», – сдержанно кивнул старшина. «А вы слышали легенду про него?» – интригующим тоном поинтересовался Кей. Командир отряда помотал головой, а остальные эльфы замерли и навострили ушки. «Говорят, тут раньше жила семья. Женщина...» И еще пятеро мужей. Причем мужьям были до жути ревнивыми. И однажды, когда женщина вышла замуж за шестого, красивого молодого паренька-дракончика, который едва достиг совершеннолетия, то другие сосупруги решили его извести, сжить сосвету. Напустив на морду таинственности, вещал кот, а все гвардейцы слушали его, затаив дыхание. Надо отдать ему должное. У него настоящий талант пудрить другим мозги. И я рад, что сейчас этот его дар оказался столь полезен для моего лучшего друга. Наверное, минут пять Кей в красках, лицах и деталях расписывал, как садисты мужья пытались убить молодого конкурента, но он не попался в их ловушке. Но в итоге, по версии Лингвара, его все же обезглавили, и теперь его непрекаянная душа бродит по длинным коридорам этого замка в надежде обрести покой. Словно в подтверждении его слов, откуда-то с нижнего этажа донесся вой, полный боли и отчаяния. «Это-то рев мертвого дракона, да?» – заикаясь, уточнил самый молодой из гвардейцев. «Можно и так сказать?» – невозмутимо кивнул Кейк. «Мозг Дейрона давно находится между жизнью и смертью, включается при виде еды выключается напрочь при виде самки, а сейчас он, наверное, в очередной раз хвост себе прищемил. Бывает?» – небрежно повел он пушистым плечом. Пока это существо отвлекало гвардейцев, я изо всех сил пытался унять накатившую тревогу за Кристину. Брачная метка на шее потеплела, и я отчетливо уловил зашкаливающие эмоции моей малышки. Смущение, стыд, обреченность, дикое напряжение и ожидание боли. Моя душа разрывалась в клочья, и лишь мысли о том, что с ней сейчас Тай, и он ее не обидит, а наоборот, приласкает и успокоит, удерживали меня от того, чтобы ворваться в обеденный зал, схватить жену в охапку и утащить ее в безопасное место, в свою комнату. К счастью, весь этот ментальный ад продолжался недолго. Его словно смыло ласковой горячей волной, и я смог выдохнуть с облегчением. «Кажется, пять минут уже прошли», – заикнулся была старшина, но лингвар остановил его порыв проникнуть в охраняемую мною территорию решительным взмахом лапки. «Стоять, солдат! Не так быстро! А как же письмо?» – озадачил он гвардейца. «Какое письмо?» удивился тот. «Ну как? Какое? Очень приятное. Лесное, я бы даже сказал. С похвалой и просьбой повысить тебя в звании», — заявил Кей. «Не понял», — вскинул бровь командир, но слова о повышении его заинтриговали. «Вы проявили благородство и пошли на уступки женщине». И поэтому олигарх Даниэль Веритас просто обязан взять в руки перо и бумагу и написать об этом своему отцу, первому советнику императора Тентуриана. Важно задрал мордочку кот. Судя по задумчивому виду гвардейца, тот бы не отказался от такого хвалебного отзыва, и все выжидательно посмотрели на меня. «Да, я только за...» Поддержал я идею Кея, которая даст нам дополнительно еще несколько минут. Заодно и о своей женитьбе отцу расскажу. Пусть порадуется, что скоро дедушкой станет. То-то он удивится. А то после смерти матери он как-то совсем приуныл. Но вместе с возможностью потянуть время возникла неожиданная проблема. Я подпирал вход в обеденный зал своей спиной, чтобы туда гарантированно никто не вошел. И сейчас побоялся покидать этот пост. И как же мне раздобыть перо и бумагу? «Не знаю, читают ли лингвары мысли, но Кей прекрасно понял причину моей заминки». «Алмарель!» Громко заорал он с таким трагизмом, с каким обычно кричат «Пожар!». Этот истошный вопль, отразившись от стен замка, пронесся по коридору, и уже через минуту к нам подскочил взгерошенный малец с фиолетовыми волосами. «Старшина!» Вытянулся он по струнке перед гвардейцем, следуя уставу, А на его встревоженном лице светился немой вопрос. «Что случилось?» «Перо и бумагу тащи сюда живо!» Бесцеремонно приказал ему кот. «А еще принеси парадный мундир Тайлериса. Ему сейчас предстоит встреча с самим императором, так что надо приодеть пацанчика». Алмарель аж рот раскрыл от такой наглости, а я восхитился задумкой Кея. У парадного мундира высокий воротник стойка закрывающий половину шеи, и под ним брачная метка будет не видна. Нет, все-таки этот кот гений. «Ну, что ты притих, как мышь под веником? Шевелись, говорю!» – ревкнул на мальцакей. Растерянно захлопав глазами, парень уставился на меня, и я коротко ему кивнул. «Выполняй приказ». «Все-таки в том, чтобы быть легардом главой военного гарнизона, есть своя прелесть». Малец метнулся по коридору, как ошпаренный, и уже через пару минут я сжимал в руках плотный лист бумаги и перо, наполненные чернилами, а парадный костюм Тая дожидался своего владельца в руках старшины. Отослав любопытного эльфенка в его комнату, я прислонил бумагу к двери, раздумывая, что на ней написать. В итоге послание вышло коротким, но информативным. «Дорогой отец, да хранит тебя Всевышний и будут дни твоей жизни светлыми и долгими». Некогда объяснять, но похвали, пожалуйста, командира отряда, доставившего Тайлериса на допрос за добросовестное выполнение своих обязанностей и благородством. «У меня все хорошо. Я жив, здоров и женился на Вейсанте из закрытого мира, которую сегодня нашел в лесу. Жди внуков. Твой любящий сын Даниэль». Я представил счастливое лицо отца и на душе сразу потеплело.